Глава двадцать четвертая Яров идиотский план, который мы с Порета слепали на скорую руку, сквозит не со стыковками. Звон должен быть отбитым наглухо, чтобы поверить, но выбора нет. А нахождение Таси рядом с Леней, желающим позабавиться с очередным привлекательным телом, не оставляет времени на приведение нюансов к единому знаменателю. Но как и прежде я полагаюсь на проницательность Островского, не совершающего ошибок и знающего, как манипулировать людьми, заставляя их совершать нужные действия в своих интересах. Еду по трассе в направлении загородного домика мэра, в котором, по нашим данным, зависло семейство вместе с Тасией. И я надеюсь, что сынок не распустил свои руки. Дочь Парета звону нужна живой, пока он не поймёт, Как распорядиться прекрасным средством манипуляции? Она единственная, что приведёт Островского в нужное место и заставит попрощаться со всеми принадлежащими ему объектами при учёте новых вводных о статусе мелкой. Выдыхаю, заглушая клокочущую ярость при одной лишь мысли, что кто-то мог навредить Тасе, и набираю на выспечённого тесте. Что у тебя? парней проинструктировал. Снайперы ползут следом за тобой. Разместятся на позициях в тот момент, когда будешь въезжать во двор. Если меня не пустят. Пустят. Думаю, сейчас звона плющит от осознания, что он проебал жирный кусок, который был почти в руках. Поэтому, как минимум, тебя выслушают. Не стрелять, пока Тася не покинет дом. Главное она. Я побочный элемент, за который можно не волноваться. В моем случае это не героизм, четкое понимание, что могу не выбраться. Не зажившие раны тянут грудину, подтверждая, что мое тело не способно функционировать в полную силу. Но о себе я заботюсь меньше всего. Парни в курсе. Аронов рядом. Удовлетворенно заключает Порета, и я слышу мычание на заднем фоне, подтверждающее его слова. выдаст лишнее, мгновенно пожалеет. Альберту, что скажешь? Стечение обстоятельств, и шальная пуля. Мы в паре километров от дома, на подхвате. Пара километров не имеет значения, если мои мозги могут оказаться у ног звонно за несколько секунд. Почти приехал, до встречи. Но после сброса звонка останавливаюсь, прикуриваю сигарету, затягиваюсь глубоко до покалывания в лёгких. и выпускаю белый дым, рассматривая россыпь звезд на небе. Если план выгорит, уже через пару часов я прижму Тасю, упиваясь цветочным ароматом и ласковым шепотом. Только так. На меньшее не согласен. Удивительно, но стоит человеку прикоснуться к мечте, он теряет себя, готов положить на алтарь даже собственную жизнь. Любовь само пожертвование, граничащая с безумием. И заглушающий голос разума в угодду грохочущему сердцу. Откидываю окурок, прыгаю в машину и, не сбавляя больше скорости, ловлю каждую кочку, чтобы побыстрее добраться к дому звона. Останавливаюсь перед тяжёлыми воротами, а когда высовываюсь в окно, чтобы камера меня срисовала, они медленно отъезжают, впуская на территорию. И пока паркуюсь, наблюдаю, как машину окружают охранники, среди которых Замечаю знакомое лицо. Когда-то Кир работал на Альберта, пока не вступил, положив глаз на Лену, за что и был изгнан Островским. Медленно выхожу, поднимая руки. Я чист. Зачем приехал? Кто-то из охраны подаёт голос, а Кир приказывает проверить меня и машину. На переднем сиденье папка, предназначенная для мэра, но перебрав бумаги одна из шестёрок бросает её на капот. Слышал, мальчики вы меня искали. Только ленивый мне сообщил мне, что люди звона пашут землю в поисках зятя Парета. Решил навестить вас лично. У нас приказ стрелять на поражение. Не спеши. Отрезвляю дёргающихся охранников, посматривающих на старого знакомого, который на этом объекте за старшего. Уверен, босс пожелает меня выслушать. Киваю на документы. Доложи. К боссу гости, произносит в рацию, ожидая ответа. И эти несколько секунд становятся невыносимыми, потому как одно слово звона закончит историю прямо сейчас. Проводи в кабинет, доносится в ответ, а я едва сдерживаюсь, чтобы не застонать от сдавившего грудь напряжения. Подхватываю папку, являющуюся моим пропуском к мэру, и следую за Киром, оказываясь в огромной и нежеланной гостиной. Мне указывают на дверь, открыв которую, сталкиваюсь взглядами с жирному блюдком, развалившимся в кресле. Я отдал приказ убить тебя, постукивает пальцами по лакированной столешнице, метнув яростный взгляд в Кира, который топчется за моей спиной. Если в надежде избавиться от мужа Таисии, чтобы затем сделать невесткой после смерти, которой твой сын унаследует всё её имущество, то не имеет смысла. Звон дергается, от чего обвисшие щеки трепыхаются, выдавая нервозность. В точку. Посмотри. машу папкой, предлагая ознакомиться, а затем Кир выхватывает ее, чтобы поднести Босу. Мэр с интересом изучает каждый лист, то и дело показывая удивление, подскакивающими бровями и недовольным шипением. Такого расклада он не ожидал, поверив Роберту на слово. Подделка. Отчваривает содержимое. У меня иные сведения о Таронова. Едкая усмешка появляется на моём лице, показывая звону, что его переиграли. Пар это давно вычислил, что он сливает информацию. Наебать можно жену, налоговую или даже самого дьявола, но не Островского. По этой причине крупные сделки не проходили через Роберта, и была представлена ложная информация. Но сегодня Островский исправился. Проверь. Мнётся с минуту, но затем выхватывает мобильник и набирает номер. Отходит к окну, задавая Роберту вполне ожидаемые вопросы. Но я уверен, что Арона сейчас разговаривает с дулом у виска, потому что каждое слово контролирует Островский. И если я до сих пор не слышу выстрела, Значит, мэр получает нужные сведения. Что подтверждается, когда звон заканчивает допрос и телефон летит в стену, рассыпаясь на крупные части. Сопит, посматривая из-под лобья, обдумывает дальнейшие шаги, которые приведут к заветной цели. Твоё предложение. Звон падает в кресло, которое едва не разваливается под тяжестью свалившегося на него центнера. Таисия, в обмен на собственность Островского. В таком случае здесь сейчас должен стоять не ты. Не вижу Константина Сергеевича. Мэр разводит руками, показательно осматривая комнату. Или он присоединится к нам позже? Нет. Как только его дочь покинет дом и окажется на безопасном расстоянии от вашего семейства, Островский приедет и подпишет всё, что требуется. Нет, Ярый. Так не пойдёт. Обмен состоится в этой комнате. Костя был уверен, что Звон примет выставленные условия, не задумываясь, пробощенный жадностью и желанием прибрать к рукам весь город. Единоличное использование всех ресурсов сделает мэра всемогущим, а отсутствие необходимости делиться с левыми людьми ещё и бессовестно богатым. Но что-то в плане Островского трещит по швам, когда дверь открывается. И Марат вталкивает Костю. Не знаю, как пересеклись их пути, потому что помощник должен был стать подкреплением при нашем отходе. Лицо парета больше походит на кровавое месиво, а в правой части груди расползается темное пятно, окрашивающее болто. Твою мать! Смотрю на него, ожидая знака, но в ответ получаю лишь едва заметное покачивание головой. С этой минуты Костя все берет на себя. А я в ней игру. А вот и Константин Сергеевич. Довольный звон причмокивает, прошибая на собою их взглядом. И если вы играли против меня с помощью Аронова, то я использовал Марата, который был удостоен твоего доверия. Низкий гогот разносится по кабинету, заставляя меня прикрыть глаза и мысленно простонать. Какая же сука все это время была рядом! Не ожидал, Ярый. 2:1 в мою пользу. А чтобы картина была полной, предлагаю разбавить мужскую компанию прекрасной девушкой. Звон щёлкает пальцами, показывая Киру, чтобы привели Тасю. Островский молчит, оценивая обстановку, и Кирилл за нашими спинами с оружием наготове. Достаточно одного звука, чтобы мы остались лежать на ковре с дырой в албубе без возможности выбраться. Бросая косые взгляды на костюм, ловлю каждый звук и прерывистое дыхание, в надежде на сигнал. Напряжение разрастается смертоносной лавиной, когда в кабинет вводят Тасю, испуганно озирающуюся по сторонам. Первое, что она видит разбитое лицо Островского. Тихий всхлип оповещает присутствующих, что картинка произвела должное впечатление, и красавица растеряна. А когда дарит своё внимание мне, размазывает трясущимися губами и проникновенным взглядом. Едва сдерживаюсь, чтобы не броситься к ней, но дуло, упирающееся в мой затылок, не позволяет сдвинуться с места. Как я допустил этот пиздец? Как позволил, чтобы сейчас Тася билась в тихой истерике, не видя выхода из сложившихся дерьмовых обстоятельств? Великолепно, все в сборе. Довольно хлопает в ладоши звон, подпрыгивая на месте. А теперь мои условия. Взмахла донью, и я получаю удар под колено, рухнув на пол. Островский приземляется рядом, издав стон, но не свалившись как куль, и сохранив равновесие. Ты, Таисия, наматывает светлые длинные волосы на руку, дёргает на себя и произносит каждое слово ей в лицо. Выйдешь отсюда живой, обещаю. Но есть условие. У меня имеется список объектов твоего папочки. Указывает на документы. А значит, сам папочка не так уж и нужен. Но я человек щедрый, поэтому позволю тебе выбрать, с кем ты хочешь уйти. Глаза Таси шокированно расширяются, когда доходит смысл сказанного. Выбор, который ей предоставляет звон Хировы, с какой стороны ни посмотри. Но чёрт, он хотя бы есть. И чтобы сейчас не крутилась в этой белокурой головке. Я хочу крикнуть, чтобы она в первую очередь думала о себе. Подумай и укажи на того, кто останется в этой комнате, заплатив за твою свободу. Поворачивает её голову, заставляя смотреть на две фигуры, поставленные на колени. Тася направляет своё внимание на Островского, убивая время в затяжном диалоге взглядами. Не знаю, что читается в глазах Кости, с которым я соприкасаюсь локтями, но шумное дыхание и неразборчивый шёпот единственное, на чём я сосредоточен. Меньше минуты оказывается достаточно, чтобы глаза Таси высохли, а губы сомкнулись в тонкую линию, когда Островский произносит: человеку, который медлит с выбором, достанется выбор, сделанный обстоятельствами. Ещё минута, и Тася дарит свой взгляд мне, захлёбываясь эмоциями, понимая, что свой выбор она сделала, остановив на том, кто является для неё бесконечно важным. Это не я. Сердце долбит где-то в желудке, наполняя меня отчаянием и едкой тоской. Красавица часто дышит, а одинокая капля, сползающая по щеке, уничтожает всю имеющуюся надежду. Самое отвратительное чувство не одиночество, не предательство и не боль, а ощущение упущенных возможностей и потраченного впустую времени. У нас его было так мало, невероятно мало, чтобы показать ей, как расцветает любовь, заполняя светом в непроглядной тьме. сказав ей, что готов отдать всё за взгляд, наполненный любовью. Сейчас в награду получаю именно его. Вот только приправлен он болезненной тоской и мольбой о прощении, которое я готов принять без условностей. Я отдам своё дыхание, чтобы моя прекрасная Тася получила возможность улыбаться когда-нибудь, всё же прочувствовав всю сладость несправедливой и жестокой реальности. Оставив позади стенания Абу Трати, и я доказываю это, когда возвращаю ей улыбку, соглашаясь на представленный выбор. Как-то все очень не весело. Парирует звон, откидывая тоскливую картинку. Поэтому внесем коррективы. Блюдох достает из ящика ствол, перезаряжает и вкладывает в руку Таси, которая сосредоточена лишь на мне. Одна пуля в стволе. Тебе придётся непросто решить, шепчет ей на ухо. Тебе придётся выстрелить, Таися. Звон плюхается в кресло, и прикурив сигару, поглощён представлением, разворачивающимся на его глазах. Но Тася медлит, сжимая пистолет и не решаясь его направить на кого-то из нас, чем раздражает мэра. Ну, подгоняет нетерпеливая юрзая жирной задницей. Минута, или Марат положит их обоих. в доказательства. Между моих лопаток появляется давление, свидетельствующее о серьёзном настрое. Тася медленно поднимает руку, наводя на меня ствол. Да, сделала выбор, окончательный и бесповоротный. Вся наша грёбаная жизнь состоит из выборов, перекрёстков, указателей и шансов. Мы их упускаем или пользуемся, но чаще упускаем, однозначно. Правильный выбор он какой? Простить, отомстить, вернуть, любить или же отпустить. Решение не может быть верным или неверным. Это последствия совершённых нами действий, которые стоит только принять. Не делится наша жизнь на чёрное и белое. Разум не всегда прав, а интуиция ошибается. И только любовь направляет по верному пути, используя свои указатели и даря шансы. ошибки. Что это вообще такое? Это всего лишь действие, порождающее пустоту или невероятное чувство под названием любовь. И сейчас внутри меня кипит именно она, сметая сожаления о потраченном времени. Удивительно, но когда большая часть жизни прожита, начинаешь понимать, насколько оставшееся бесценно. Я бы хотел посвятить её Тасе, если бы прямо сейчас. Не ждал исполнения приговора. Комната звенит напряжением, звон сжимает пальцы, раздираемые злостью, а пистолет дергается в трясущихся руках красавицы. И чтобы ей помочь ускорить расправу, произношу одними губами люблю и закрываю глаза, принимая долгожданное успокоение. Выстрел.